костюмы и шляпа в свете социологии. Лето сезон безответственности уже на носу. Ну что ж, увенчаем чело ядовитым плющом, чудить так чудить. Из социологии под ручку прогуляемся по цветущим лугам. Вполне вероятно, что земля плоскость. Различные умники без особого успеха пытались доказать, что она шар. «Взгляните на корабль», — призывали они нас, — «и вы убедитесь, что рано или поздно округлость земного шара скроет от вас все, кроме верхушки мачты». «Ну а мы тоже не лыком шиты. Мы взяли подзорную трубу, поглядели в нее и снова увидели палубу и корпус судна». Тогда умники сказали, «Вот еще, подумаешь, все равно отклонение пересечения эклиптики с экватором доказывает шарообразность Земли». Этого мы в нашу подзорную трубу узреть не могли и вынуждены были замолчать. И все же каждому дураку ясно, что будь земля круглой, у китайцев косы торчали бы перпендикулярно вверх, а не висели бы вдоль спины, как по свидетельству всех путешественников они у них висят. В хорошее летнее пекло в голову лезут прям-таки неопровержимые доказательства правильности плоскостной гипотезы. Все в жизни, как нам известно, движется по замкнутому кругу. Больше всего это похоже на игру в бейсбол. Хлоп! Ударил по мячу и мчишься вперед. Выиграл перебежку, в жизни это называется всех обскакал. Назад в дом и плюх на скамейку. Не добежал, выбываешь из игры. Значит, обратно в дом и плюх на скамейку. Кругосветные мореплаватели могли бы и не плавать. Прочертив круг по водной глади так называемого земного шара, они возвращаются туда, откуда отплыли. А великие мира сего, достигнув вершины своих достижений, возвращаются к изначальной младенческой простоте. Миллиардер садится за стол красного дерева, чтобы откушать молока с ломтем хлеба. «Вы сделали карьеру?» А ну-ка снимите дощечку с надписью финиш и поглядите, что там на обороте. Читайте старт, где висело, там и висит. Просто ее перевернули, пока вы бегали по кругу. На шутки в сторону. Вернемся к серьезным проблемам. От них ведь никуда не денешься, если социология вздумает усессо за летний табльдот. Приглашаем вас туда, где будут развертываться события. Грозные волны Атлантики разбиваются о скалистые лесистые берега у подножия великого города Нью-Йорка. Поселок Фишхэмптон на южном берегу Лонг-Айленда получил известность благодаря своим блинчикам с креветками и летней резиденции ван Плюшвельтов. А ван Плюшвельты — Это сто миллионов долларов, и не диво, если их имя не сходит с уст лавочников и фотографов. 15 июня Ван Плюшвельты заколотили досками парадный подъезд своего городского дома, бережно посадили любимую кошку на посыпанную песком дорожку в саду, строго-настрого наказали привратнику не позволять ей объедать плющ на стенах, и, подрев мотора и виск шин, умчались на своих сорока лошадиных силах в Фишхэмптон, где им предстояло в одиночестве, но не водиться же в самом деле с разными там пастушками, прогуливаться под сенью дерев. Если вы аккуратно подписываетесь на голос под Халима, то уж, конечно, не раз... Как? Вы не подписываетесь? Ну, тогда купите его в газетном киоске. Сделайте вид, будто продавец ни о чем не догадывается. Только будьте спокойны, кто-кто, а уж он-то, конечно, догадывается. Он-то уж вас раскусил. Итак, значит, вы уже не раз могли видеть в голосе Подхалима фотографии летней резиденции Ван Плюшфельтов. Так что мне нет нужды описывать ее здесь. У нас речь пойдет о молодом Хейвуде Ван Плюшвельте, 16 лет от роду, наследнике уже упоминавшихся выше 100 миллионов, любимце бога финансов и праправнуки Петера Ван Плюшвельта, некогда владельца славного огородика с первосортной капустой, погибший при вторжении в предместье грозного полчища небоскребов. Как-то после полудня молодой Ван Плюшвельд вышел из гранитных ворот Дольче Фарниенте, что по-нашему будет означать «сладкое безделье, а на этом побережье переводится как «самое роскошное поместье». Хейвуд зашагал в сторону поселка. Он, что ни говори, тоже принадлежал к племени людей, а будущие миллионы уже тяжким бременем давили на его плечи. Он уже испытывал на себе зловещую власть богатства. Гувернеры уже поработали над ним всласть. Даже путь его первой игрушечной лошадки был усыпан пушистыми опилками. Он, что называется, родился в сорочке, и я бы даже сказал, в крахмальной сорочке с бриллиантовыми запонками. А я вот снова вынужден привлечь ваше внимание к его одежде и прочим принадлежностям туалета — однако надеюсь, что в дальнейшем вы найдете этому оправдание. Юный баловень Фортуны был одет в изящный синий шевиотовый костюм. На голове у него была изящная белая соломенная шляпа, на ногах изящные светло-коричневые летние ботинки. Рубашка на нем была из прославленного голландского полотна с узким, изящно завязанным галстуком и в руке, Он держал изящную бамбуковую тросточку. На дороге, ведущий от посёлка, тут сродни не росло ни единого дерева, и обзор хорош, появился чумазый Додсон, пятнадцати с половиной лет, самый отпетый мальчишка в Фишхэмптоне. На нём был рваный красный свитер, видавший виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и расхожие брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нём широкие тёмные полосы. В руке у Чумазова была зажата бейсбольная бита, а вздувшийся карман штанов выдавал присутствие в нём бейсбольного мяча. Хейвуд остановился и поздоровался. «Идёте играть в бейсбол?» — спросил он. Чумазы обратил к нему свои голубые глаза и веснушки и бесцеремонно оглядел его с ног до головы. «И я?» — с убийственной кротостью переспросил он. «Ясное дело, нет. Слепой-то, что ли? Не видишь на мне водолазный костюм? Думаю, взлететь на подводном воздушном шаре и ловить бабочек китобойным гарпуном». «Прошу прощения», — с ледяной оскорбительной вежливостью, как и подобало представителю его касты, сказал Хейвуд. «Я по ошибке принял вас за джентльмена». «Следовало бы мне знать, с кем имею дело». «Откуда ж тебе знать, когда у нас нет с тобой никаких дел?» С сокрушительной логикой умозаключил Чумазый. «По вашей внешности, — сказал Хейвуд, — ни один джентльмен не позволит себе ходить грязным, оборванным, да еще лгать». Чумазый запыхтел. Оглушительно, как паровоз, когда он спускает пары. Поплевал на ладонь, покрепче ухватил свою биту и вдарил ею разок по близстоящей ограде. «Слышь ты, кутеночек!» — сказал он. «Я ж тебя знаю! Ты столь шикарной летней отдыхалки для городских слюнтяев! Я видал, как ты выползал из ворот! Кому ты здесь думаешь задурить мозги своим богатством? Вырядился и давай нос задирать? Кисейная барышня! «Оборванец», — сказал Хейвуд. Чумазый выломал из ограды слегу и выдрузил себе на плечо. «А ну, попробуй ими, произнес он с вызовом. «Стану я об вас руки пачкать», — отвечал аристократ. «Струсил», — лаконично констатировал Чумазый. «У вас городских известно, кишка танка. Я тебя одной левой причешу». «Не имею ни малейшего желания с вами связываться», — сказал Хейвуд. «Я вполне вежливо задал вам вопрос, а вы ответили мне, как... как нецивилизованный варвар». «Это кто такой?» — спросил Чумазый. «Это весьма неприятный, дурно воспитанный субъект, которого следует поставить на место. Иногда ему случается играть в бейсбол». «А я могу тебе объяснить...» «Что такое слюнтяй?» — указал Чумазый. «Это такая ручная обезьяна, которую мамаша обрежает в штанишки и пускает на лужок собирать ромашки». «Если вы позволяете себе касаться в разговоре членов моей семьи, будьте любезны не задевать дам», — сказал Хейвуд, смутно припоминая какую-то статью Кодекса фамильной чести. — скажут тоже, дам, — не унимался Грубиян. — Знаем мы этих дам. Всем известно, чем эти городские богачки занимаются. Пьют коктейли, похабничают и устраивают вечеринки с гориллами. В газетах писали. Тут Хейвуд понял, чему быть, того не миновать. Он снял пиджак, аккуратно свернул его и положил на траву за обочиной дороги. Поверх пиджака он положил шляпу и принялся развязывать свой тёмно-голубой шёлковый галстук. «А почему же вы не кликните свою горничную, мамзель?» насмешливо спросил Чумазый. «Чё вы собираетесь делать? Ложиться бай-бай?» «Я собираюсь оставить вам кое-что на память», отвечал наш герой. Он больше не колебался, хотя понимал, что противник стоит на много ступенек ниже него на социальной лестнице. Но он тут же припомнил, что его отец однажды избил тростью извозчика, и газеты посвятили этому событию два столбца на первой полосе. А голос Подхалима напечатал специальную статью под заголовком «Классный классовый урок класса-классу» и сопроводил ее фотографиями загородной резиденции Ван Плюшвельта в Фишхэмптоне. «Оставить мне? Эти обноски?» — с подозрением спросил Чумазый да нако они мне и да ты никак драться хочешь ой напугал да я такого маменькиного сыночка пальцем тронуть побоюсь еще в тюрягу угодишь ой жалко мне тебя на крахмаллены Чумазый с интересом и недоумением смотрел как его противник готовится к поединку Его собственные доспехи всегда были в полном боевом порядке. Смачный плевок на ладонь его грозной правой был равносилен команде «Шпаги на голову?» Ненавистный Патриций, аккуратно засучив рукава рубашки, и шагнул вперед. Чумазый ждал, стоя в непринужденной позе, уверенно полагая, что дальше дело пойдет по всем правилам фишхэмптонского дуального кодекса — а он предписывал, чтобы любому поединку предшествовал обмен плевками, оскорбительными прозвищами, насмешками, издевками и бранью, силы и красочность которых должны неуклонно возрастать. После неизменного «от такого слышу» полагалось сбить кулаком оружие с плеча противника или ступить ногой за сакраментальную черту, прочерченную носком ботинка с возгласом «Посмей только!» За этим следовали легкие тумаки, которые тоже понемногу набирали силу, до тех пор, пока кровь не закипала в жилах, после чего кулаки начинали уже молотить во всю мощь. Но Хейвуду фишхэмптонские правила ведения боя были неведомы. С легкой горделивой улыбкой, ведь как-никак «nobles oblige» положение обязывает, французский. Он шагнул к чумазому и произнес «Идёте играть в бейсбол?» Чумазый сразу смекнул, что, вторично задавая этот вопрос, ему вроде как предлагают принести извинения, для чего он должен дать как можно более вразумительный и учтивый ответ. «Ну, слушай ещё раз», — сказал он. «Я иду на речку покататься на коньках. Ты что, не видишь? Вон стоит мой автомобиль с китайскими фонариками на колёсах. Ждёт меня». Хейвуд кинулся на него и сбил с ног. Чумазый воспринял это как незаслуженную обиду. Так грубо лишить его обязательной прелюдии взаимных поношений и перебранки было столь же несправедливо, как бросить закованного в латы рыцаря с копьем наперевес прямо на смертоносную пику противника, не дав ему сначала погорцевать по арене под звуки труб. Чумазый поднялся с земли и ударил по врагу, разом пустив в ход кулаки, ноги и голову. Схватка проходила в один раунд продолжительностью час-десять минут, постепенно приобретая характер развернутых военных действий или кровной мести. Наставники Хейвуда преподали ему в свое время кое-какие приемы бокса и борьбы, Но он быстро отбросил все эти премудрости, отдав предпочтение более примитивным способам ведения боя, унаследованным от пещерных ван Так, оказавшись в один из моментов схватки верхом на орущем и брыкающимся чумазом, он не замедлил использовать свое преимущество, начав полными пригоршнями запихивать землю и песок в глаза, рот и уши противника. Чумазый же как только ему удалось половчей ухватить хейвада за ногу и подмять под себя тотчас вцепился ему в волосы и давай колотить затылком о земную твердь не следует конечно думать что сражение велось совсем без передышки Были периоды, когда один из противников сидел на другом, придавив его к земле, и оба, пыхтя и сопя как тюлени, старались выплюнуть побольше песка и наиболее неудобную крупную гальку, не переставая страшно таращить друг на друга глаза, дабы сломить дух противника и его волю к победе. Наконец, выражаясь языком ринга, соперники выдохлись. Оторвавшись друг от друга, они на мгновение скрылись из глаз в облаках пыли, которую каждый старался вытряхнуть из своей одежды и волос. Немного отдышавшись, Хейвуд подошел к Чумазому вплотную и спросил. «Идешь играть в бейсбол?» Чумазый задумчиво поглядел на небо, потом на свою биту, валявшуюся на земле, и на топыренный мечом карман. «Понятное дело», — небрежно обронил он. «Жёлтые куртки против лонг -айлэндцев. Я же капитан Лонг-Айлендсов». «Насчёт оборванца это я, конечно, зря», — сказал Хейвуд. «Но всё-таки ты здорово грязен, признаться». «Понятное дело», — снова согласился Чумазый. «Как выйду пошляться, ну и всё. Я, знаю, что ж думаю, что эти нью-йоркские газеты всё врут насчёт пьющих дамочек, которые обедают за одним столом с обезьянами». Такое же вранье, как и все прочее, что они печатают. Там будто есть такие люди, что едят с серебряных тарелочек и держат собачек по сто долларов за штуку». «Ясно, вранье», — сказал Хейвуд. «А ты кем играешь в своей команде?» «Подающим. А ты сам-то играешь в бейсбол?» «Ни разу не пробовал», — сказал Хейвуд. «У меня совсем нет знакомых ребят. Никого, кроме кузенов». «Хочешь попробовать?» «У нас будут тренировочные игры перед состязанием. Приходи, ладно? Я поставлю тебя на левый угол, и ты живо научишься ловить». «Вот было бы здорово. Мне всегда хотелось научиться играть в бейсбол», — сказал Хейвуд. Все нью-йоркские горничные и все члены семей угольных магнатов Запада, тяготеющие к светским кругам, И по сей день помнят, какую сенсацию произвело газетное сообщение о том, что молодой мультимиллионер Хейвуд Ван Плюшвельд играет в бейсбол с деревенскими парнями Фишхэмптона. «Наступает золотой век демократии!» — вопили газеты. Репортеры и фотографы наводнили остров. Портрет Хейвуда Ван Плюшвельда с мечом и битой в руках занимал половину газетной полосы. «Голос Подхалима» выпустил специальный номер со статьями «Бить битой или не бить» и «Лучше мячом, чем мечом», в которых вышеупомянутые события рассматривались с различных историко-социологических точек зрения. Номер был богато иллюстрирован фотографиями интерьеров загородной резиденции Иван Плюшвельтов. Педагоги, духовные лица и социологи единодушно заявили, что сообщение об этом событии прозвучало как трубный глаз, возвещающий наступление всеобщего братства. Как-то раз после полудня я отдыхал в тени деревьев за околицей Фишхэмптона в почтенном обществе одного молодого лысого социолога с мировым именем. Замечу, кстати, что все социологи более или менее лысы, И все в возрасте 32 лет. Проверьте и убедитесь. Социолог ссылался на случай с молодым Ван Плюшвильтом как на яркий пример духовного роста молодого поколения и находил в нем оправдание своего собственного существования. Прямо перед нашим взором расстилалось деревенское бейсбольное поле. Вскоре на него с шумом высыпала фишхемптонская спортивная команда и распределилась по своим местам на ромбе. Вон, смотрите, сказал социолог, указывая на поле. Вон молодой Ван Плюшвельд. Я приподнялся на локте, ещё готовый совосторгаться вместе с какой-нибудь наивной читательницей газет, и посмотрел в указанном направлении. Молодой Ван Плюшвельд сидел на траве. На нём был рваный красный свитер, видавшая виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и расхожие брюки.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 «Может быть, я сошел с ума, но мне уже начинает казаться, что ничто больше не движется вперед, а только кружится и кружится и кружится, как карусель». «Что вы, собственно, имеете в виду?» спросил этот сторонник «Прогресса». «Как что? Да вы гляньте на Чумазова. Видите, что этот пижон с ним сотворил». «Вы как были болваном, так и мы остались», сказал мой приятель-социолог, Встал и зашагал прочь.